шагая по Персиковой улице в сопровождении мамушки, семенившей рядом в перевалку, Скарлетт обнаружила, что народу на тротуарах ничуть не меньше, чем во время войны, что жизнь кипит и бурлит в этом возрождающемся городе, и кровь закипела в ее жилах, как тогда, давно, когда она впервые приехала к тете Питти. Казалось, ничуть не меньше повозок подскакивала и подпрыгивала, на грязных рытвинах и ухабах, только не было среди них санитарных фургонов с конфедератами, и ничуть не меньше лошадей и мулов было привязано к столбам у деревянных навесов над входом в магазины. Однако лица людей, заполнявших тротуары, были столь же непривычны для скарлет как и большинство фамилий на вывесках. Это были люди новые, неотесанные грубые мужчины, Безвкусно одетые женщины. И черным черно от негров. Они стояли без дела, подпирая стены или сидели на краю тротуара, глядя на проезжавшие мимо коляски, с наивным любопытством детей, впервые попавших в цирк. «Вот они, наши вольные нигеры!» — фыркнула мамушка. «Понаехали из деревень. Должно в жизни и коляски-то не видали». «А уж до чего рожи нахальные?» «И в самом деле нахальные», — подумала Скарлетт, «ибо они беззастенчиво разглядывали ее. Впрочем, она тотчас забыла о них, вновь потрясенная обилием синих мундиров. Город был полон солдат Янки. Пешие, верхами в армейских фургонах. Они были всюду, слонялись без дела по улицам, выходили, пошатываясь из салунов». «Никогда я не привыкну к их виду», — подумала Скарлетт, сжимая кулаки. «Никогда!» — и бросила через плечо. «Поторопись-ка, мамушка, давай выбираться из толпы». «Вот только уберу с дороги это черное отродье», — громко заявила мамушка и так замахнулась с аквояжем на чернокожего паренька, лениво вышагивавшего перед ней, что он отскочил в сторону. «Не нравится мне этот город, мисс Скарлетт», — Слишком в нем много янки и всякой вольной шушеры. Конечно, приятнее, где нет такой толпы. Вот пройдем пять углов. Сразу лучше станет. Они осторожно перебрались по скользким камням, специально брошенным для пешеходов, через грязную Декейтерскую улицу и двинулись дальше по Персиковой. Здесь народу было уже гораздо меньше. Вот они поравнялись с часовней Уэсли, возле которой Скарлетт, задыхаясь, остановилась в тот день в 1864 году, когда бежала за доктором Мидом. Она взглянула на часовню и рассмеялась, громко, отрывисто, невесело. Острые, много повидавшие глаза мамушки вопросительно, с подозрением посмотрели на нее. Но старуха так и не сумела удовлетворить свое любопытство аскарлет вспомнила, как она боялась и презирала себя сейчас за это. Страх прижимал ее к земле. Он разъедал ей все внутренности. Она была в ужасе от этих Янки, в ужасе от предстоящего рождения Бо. Сейчас она лишь дивилась тому, что была до такой степени напугана. Напугана, как дитя, громким шумом. Каким же она была младенцем, если думала, что Янки, пожар, разгром юга – самое страшное, что ей придется пережить. Какая это чепуха по сравнению со смертью Эллен и провалами в памяти Джералда, по сравнению с голодом и холодом, с тяжелой работой и вечным кошмаром неуверенности в завтрашнем дне. Да просто казалось ей сейчас проявить мужество перед лицом армии завоевателей, И как трудно противостоять опасности, угрожающей Тари. Нет, ничто ей больше не страшно. Ничто, кроме нищеты.